Издательство, Миф, издательство, Миф, издательство Миф, Миф представляет, представляет. Издательство Миф представляет. Энни Вилкс. Змеиный крест. Читает Аля Уддинова. Добро пожаловать в ряды демиургов Альвиара Энни Вилкс. Часть первая. Амулет. Пролог. Алана никогда не снимала «Змеиный крест» надолго. Мама следила за этим, повторяя, что от ему лета зависит жизнь и рассудок Аланы. И та верила. Даже краткое расставание с единственным напоминанием о ее настоящих родителях всегда откликалось в ней смутным беспокойством и чем-то еще, похожим на болезненное возбуждение. Лишь раз Алане не повезло забыть «Змеиный крест» в деревне, И в ту ночь ей снились пугающие непонятные кошмары, утягивавшие в глубину отчаяния и какой-то неясной ей самой сладости. В том далеком, забытом, оставившем за собой лишь чувство смутной опасности сне, привычный Алане мир был на грани уничтожения, что-то нависало над ней, почти настигало, голым и темнотой обвиваясь вокруг всего, что она знала. Алана неслась вперед, скользя на мокрых от росы каменных плиток дворов, цепляя юбкой ветвистые кустарник и траву, не давая себе перевести дыхание, стараясь не поддаваться отчаянию и не обращать внимания на следы разрушения места, которое, она знала, раньше было самым безопасным в мире. Это пространство, где магия витала в воздухе и творилась десятками шепчущих, казалось ей почему-то знакомым высокие корпуса с глухими торцами и высокими окнами по фасадам, остроконечные башни, ветвившиеся по каменным стенам плющ, зеленые изгороди и галереи со стрельчатыми сводами, уютные дома для прислуги и открытые террасы, озеро, дорожки и газоны. Во сне Алана помнила их залитыми солнечным светом полными жизни уютными и теплыми. здесь она могла бы научиться быть собой. приют тайного знания Во сне выселся над ней со всей своей монументальностью. Но теперь его темные, покрытые рунами стены, зияли провалами, а башни были будто обкусаны громадным зверем. Мощенные дорожки тут и там взрывали широкие и глубокие трещины, отударивших по приюту заклятий. Отзвуки страшных заговоров вибрировали под ногами, тьма разломов притягивала и пугала. Вековые деревья были выдраны с корнем, их кроны накрывали изувеченные скамейки и фонтаны. Мелькали разрушенные дома-прислуги, а за ними виднелась башня, покосившаяся и осевшая, словно из ее середины вырвали кусок. Дыхание сбивалось, а реальность сна размывалась, искорёженная страхом и надеждой. Алане казалось, что она еле касается туфлями земли, так быстро бежала. Это был вышедший из-под контроля полет, неуловимое и неподвластное ей движение. Алану несло вперед, тянуло туда, где ее любили, и где из-за этой любви должно было вот-вот произойти непоправимое. А что-то страшное, нечеловеческое, продолжало поедать все, что было ей дорого. Но Алана могла лишь остановить схватку любимых ею и любящих ее мужчин. Они стояли именно там, где Алана ожидала их увидеть. Посреди каменной площадки, у стены, от которой вражеский заговор отбил кусок камня вместе с мохнатым пологом плюща. Между приготовившимися к бою мужчинами искрился воздух. Алана влетала в эту плотную пелену, не обращая внимания на сполохи молчаливых заклятий, и останавливалась. Пространство словно искажалось вокруг черной фигуры опаснейшего мага, громадного, как гора, хищного и пугающего, пахнущего холодным воздухом, жаром огня, тьмой и почему-то сладостью. Стоило взглянуть на него, и весь остальной мир будто замирал. Но когда Алана переводила взгляд на его противника, один вид которого отзывался в ее душе нежностью, внутренняя пружина будто разжималась, и сердце успокаивалось теплом, умиротворением и запахом пряных трав. Алана любила их обоих, отчаянно, хоть и по-разному, и мысль о том, что один мог убить другого, драла ее на части страшнее, чем еле балансирующий на грани хаоса мир. Алана... «Скажи одно лишь слово, и я защищу тебя от него». Он внушил тебе, что подобное невозможно, но это не так. Обращался к ней таинственный шепчущий, ее родная душа. Глаза его, зеленые, как трава, искрились любовью такой искренней, что Алане было сложно смотреть в них. Вспомни, мы уже скрывались от его взора. «Любовь моя, тебе не нужно вставать между нами. Мы разберемся сами». В голосе темного мага звучала сталь, Но за обращенным к ней взглядом таилась сбивающая с ног нежность и оглушающая страсть. Однако, если ты хочешь сохранить ему жизнь, стоит отказать прямо сейчас. И мир рушился, рушился, рушился, все вокруг ломалось и трескалось, как не выдержавшая жара зеркало. Алана закрыла руками голову, спасаясь, и понимала, что еще немного, и. И Алана ощутила на груди Змеиный крест. Мигом очистившие ее мысли от тягостного воспоминания, оставившего за собой лишь привкус горечи где-то в глубине.